11 рецептов из книги. Чаудедда. Чаудедда – ингредиенты. 4 артишока. Заменяем двумя красными перцами и двумя помидорами. Консервированные артишоки не берем. 800 грамм стручковой фасоли. 500 грамм картофеля. 1 красная луковица. 100 грамм бекона. 500 миллилитров овощного бульона. Соль и перец по вкусу. Если мы будем готовить с артишоками, то прежде чем их очистить, руки натирают лимоном. Иначе они почернеют или просто надевают перчатки. Удаляем верхушку артишока, твердую часть, шипами, затем внешние листья. Отрезаем основание стебля и удаляем ножом волокнистый внешний слой. Теперь убираем внутреннюю бородку артишока. Нарезаем артишоки то, что от них осталось, на дольки и кладем в миску с водой, подкисленной лимоном, чтоб не потемнели. Думаю, все уже решили, что лучше порезать перцы полосками и помидоры дольками. Нарезаем бекон и лук. Картофель нарезаем кубиками по 3-4 см. В большую сковороду наливаем немного масла. Обжариваем бекон пару минут до золотистой корочки. Добавляем лук, перемешиваем и тушим 5 минут до прозрачности и мягкости лука добавляем артишоки перец и помидоры позднее картофель солим перчим перемешиваем и тушим на среднем огне около получаса не перемешиваем только встряхиваем изредка сковороду теперь добавляем фасоль перец и помидоры тушим еще 10 минут накрываем крышкой И оставляем постоять еще 10 минут. чау Чаудедда готова! Воскресная курица. полла де доменика. Ингредиенты. Одна целая курица, два яйца, одна луковица, 50 грамм тертого твердого сыра, несколько куриных сердечек, несколько кусочков куриной печени, 3-4 куриных желудка, очищенных от пленки, 3-4 веточки петрушки, Большое количество томатного пюре оно должно покрыть курицу полностью. Берем курицу, режем небольшими порционными кусочками. Обжариваем в сковороде с высокими бортами до золотистой корочки. Разбиваем в мисочку два яйца. Добавляем тертый сыр и мелко нарезанную петрушку. Хорошенько взбиваем миксером. Смесь не должна быть твердой, потому что мы должны добавить ее к куриным внутренностям. Я не указываю точное количество внутренностей. Все зависит от размера курицы. Берите так, чтобы она была плотно набита смесью яиц с потрошками. Подсаливаем и обжариваем потрошки с яйцами. Остужаем, плотно забиваем внутренности курицы. Берем кастрюлю или очень глубокую сковороду, наливаем немного оливкового масла и обжариваем в нем нарезанную тонкими кружочками луковицу. Укладываем курицу. Обжариваем с обеих сторон до корочки. Вливаем томатное пюре так, чтобы полностью покрыло курицу. Подсаливаем и оставляем на медленном огне на 2 часа. Если пюре начнет выкипать, добавляем теплую воду. Вынимаем, остужаем, режем на кусочки. Подаем в каждой порции курицу и начинку. Оставшийся соус и начинка подаются на следующий день с пастой ригатони или лапшой фетучини. В базиликате это традиционное воскресное блюдо. Чаоледда. Чаоледда. Родственник тосканского салата пансонелла. Классическое крестьянское блюдо регионов пулия и базиликата. Ингредиенты. Хлеб черствый. 500 грамм. Помидорчики черри. 250 грамм. Красный лук. 100 грамм огурец свежий, 150 грамм оливковое масло, соль, сушеное орегано по вкусу. Нарезаем черствый хлеб небольшими кусочками и замачиваем на пару минут в холодной воде. Отжимаем и кладем в салатницу. Добавляем нарезанные на четыре части помидорчики, нарезанные дольками огурцы и тонко нарезанные колечки лука. Смешиваем. Солим, посыпаем орегано и поливаем большим количеством оливкового масла. В жаркий день подается после того, как постоит в холодильнике полчаса. Совет от Франческо Абанданса. Можно добавить сыр, твердый типа пекорино, или мягкий типа буратты или моцареллы. Иногда добавляют оливки. Чиаделла кальда. Чиаледда кальда. Горячая чиаделла подается в холодное время года. 400 грамм чёрствого домашнего хлеба подойдёт тартин. 400 грамм картофеля, два зубчика чеснока, четыре помидорки черри, одна белая луковица, 16 чёрных оливок без косточек, два с половиной литра воды, соль по вкусу, оливковое масло, четыре яйца, щепотка сушеного орегано. По желанию можно добавить перцы и баклажаны. Этот рецепт базовый, классический. Очищаем картофель и лук. Нарезаем кубиками, а помидорчики черри на 4 части. Добавляем целые зубчики чеснока. Нарезанные овощи ставим вариться до готовности в подсоленной воде, добавив оливки. Тем временем ломаем черствый хлеб на небольшие кусочки. Раскладываем по тарелкам. Убираем чеснок из рагу, шумовкой выкладываем готовые овощи на хлеб, разбиваем яйцо в маленький половник и опускаем его в бульон, в котором варились овощи. Через несколько минут кипения на медленном огне яйцо начинает густеть, становясь частично твердым, но с жидким желтком. Получится яйцо пошот. Повторяем процедуру с другими яйцами. Когда яйца разложены на тарелке, добавляем немного бульона, чтобы хлеб размяк. Наша рагу-тюря превращается в горячее блюдо для холодного времени года. Слегка сбрызгиваем каждую порцию оливковым маслом и посыпаем сушеным орегано. Старый крестьянский вариант этого рецепта еще проще. Яйцо разбивают прямо на разрезанном на кусочки хлебе на тарелках, сбрызгивая его кипящим бульоном и овощами. Но таким образом трудно получить яйцо пашот, и белок останется слегка сыроватым, до конца не сварится в тарелке. Поэтому для лучшего вкуса рецепт изменили. Паста пакери с домашней колбаской и грибами. Пакери репьене, десальсичи и гумги. Ингредиенты. Половинка луковицы, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка сливочного масла, 250 грамм домашней колбаски, купаты. 400 грамм грибов, шампиньоны, 500 грамм свежих пакери. Это короткие толстые макароны-трубочки большого размера. Можно взять крупные ракушки, но обязательно именно крупные для фаршировки. Соль по вкусу, 200 грамм моцареллы для запекания, для пиццы. 500 миллилитров соуса бешамель, 50 грамм твердого сыра. Обжариваем лук на сковороде с каплей оливкового масла, И кусочком сливочного масла добавляем раскрошенную колбаску и даем ей подрумяниться. добавляем очищенные и нарезанные небольшими кусочками грибы солим и тушим 10-15 минут остужаем и добавляем нарезанную кубиками моцареллу. кладем смесь в кондитерский мешочек я использую кофейную ложечку отвариваем потери в большом количестве подсоленной воды сливая воду в середине приготовления. Они должны быть сыроваты. Выкладываем половину соуса бешамель на дно формы для запекания. Начиняем пакери из кондитерского мешочка или ложечкой, заполняя каждый полностью. И выкладываем в форму, поливаем оставшимся соусом и посыпаем тертым твердым сыром. Выпекаем при 180 градусах полчаса. Соус бешамель. Без камелла Ингредиенты. Пшеничная мука высшего сорта. 100 грамм. Свежее молоко. Не менее 3,2% жирности. Пол-литра. Сливочное масло. 90 грамм. Соль по вкусу. Мускатный орех. Щепоть. Всыпаем муку на сковороду. Обжариваем ее на медленном огне, помешивая деревянной лопаткой, пока она не приобретет выраженный кремовый оттенок. Добавляем сливочное масло. Обжариваем с ним муку в течение 3-5 минут, интенсивно размешивая лопаткой. Тонкой струйкой вливаем на сковороду молоко, при этом взбивая соус венчиком. В соусе не должно быть ни одного комочка. Добавляем соль и мускатный орех. Размешиваем соус. Продолжаем варить соус, взбивая его венчиком еще от 8 до 12 минут, пока он не станет достаточно густым. Мясо говядины в соусе из красного вина. Бразата диманца алоянико. Ингредиенты для четырех человек. Один килограмм говядины, три бокала вина альянико дель вультуры, любое красное сухое вино. Одна морковь, один стебель сельдерея, одна луковица, немного муки, соль и перец по вкусу. Оливковое масло по одной веточке розмарина и тимьяна. Несколько капель бальзамического уксуса. Не обязательно. Кусок мякоти говядины весом примерно 1 кг солим, перчим, обваливаем в муке и обжариваем в 3 столовых ложках оливкового масла до корочки со всех сторон в сковороде с высокими бортами. Вливаем вино, добавляем морковь и стебель сельдерея, нарезанные крупными кусками веточку тимьяна и веточку розмарина. Накрываем сковороду крышкой и оставляем тушиться на среднем огне примерно час. Мясо должно быть приготовлено полностью, без крови. Если часа не хватило, продолжаем тушить. Если вино выкипело, добавляем немного теплой воды. Выкладываем мясо на разделочную доску, вынимаем тимьян и розмарин, Остальное вместе с соусом смешиваем до однородности блендером. Даем соусу еще немного покипеть на медленном огне. Если он слишком жидкий, добавляем немного муки. Теперь нарезаем мясо порционными кусками и отправляем обратно в сковороду с соусом. Для более яркого вкуса можно добавить в соус немного капель бальзамического уксуса подаем горячим с картофельным пюре и отварной зеленой фасолью или любыми другими сезонными овощами Картофель Раганаты Потаты Раганаты Ингредиенты 8 средних картофелин 6 средних белых луковиц 30 г тертого твердого овечьего сыра 2 столовые ложки крошек черствого белого хлеба или панировочных сухарей, 500 грамм помидоров, щепотка сушеного орегано, 1 столовая ложка оливкового масла, соль и перец по вкусу. Очищаем и нарезаем дольками картофель, помидоры, лук и выкладываем в форму для запекания слоями по очереди, подсолив и поперчив сбрызгивая каждый слой оливковым маслом. Посыпаем сверху тертым овечьим сыром, затем крошками хлеба или панировочными сухарями, затем орегано. Неважно, будут ли слои сверху вниз или рядами горизонтально, можно украсить кружочками помидорчиков сверху. Добавляем теплую воду так, чтобы дошла до половины. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 30-50 минут. Подаем горячим, как самостоятельное овощное блюдо. Жареные пончики с лимонным кремом. Чамбеле фритте кон крема де лимоне. Ингредиенты. 400 г муки, 2 яйца, половина пакетика разрыхлителя, 1 щепотка соли, 60 г сливочного масла, 60 г сахара цедра одного лимона, 150 мл молока, 250 г заварного крема. Обычный заварной крем из 250 г молока, кусочка сливочного масла и одной столовой ложки муки. 1 л растительного масла для жарки, сахарная пудра для украшения. Готовим на медленном огне заварной крем. Откладываем для охлаждения в холодильник. В кастрюле нагреваем молоко, не доводя до кипения. Добавляем масло и сахар. Перемешиваем, чтобы хорошенько растворились. Когда молоко начнет закипать, снимаем с огня. Подсаливаем и добавляем натертую цедру лимона. Перемешиваем. В полученную смесь добавляем муку и продолжаем смешивать для получения достаточно плотного теста. Добавляем по одному яйца, продолжаем вымешивать. В последнюю очередь добавляем разрыхлитель. Тщательно смешиваем все до однородности. Оставляем тесто на 10 минут. Тем временем вливаем растительное масло в сковороду с высокими бортами. Нагреваем до кипения и, формируя двумя ложками небольшие шарики из теста, больше грецкого ореха, но меньше привычных пухлых пончиков, обжариваем в масле. Оно должно покрывать пончики до золотисто-коричневого цвета. Это примерно 4-5 минут каждую сторону в кипящем масле. Осторожно, оно может брызгать. Готовьте 4-5 минут, а затем переверните пончики на другую сторону. Вынимаем шумовкой пончики и даем стечь лишнему маслу на впитывающей бумаге. Слегка остужаем, высыпаем сахарную пудру в блюдце и обваливаем пончики со всех сторон. Делаем ножом отверстие. Выкладываем крем в кондитерский шприц или мешочек и наполняем пончики. Крема в пончиках должно быть много, но старайтесь не переборщить, иначе будет приторно. Обжаривая, следите, чтобы масло покрывало пончики полностью, иначе они могут остаться сырыми внутри. Подаем остывшими. Сладкие булочки с розмариновым маслом и апельсином. Панини дольче кон розмарину и оранчо. Ингредиенты. 1 апельсин, 600 г муки, 8 г пивных дрожжей, 100 мл растительного масла, две веточки розмарина, щепотка соли, 200 г изюма, 100 г сахара. Ломаем одну веточку розмарина на две-три части и нагреваем ее в сковороде в масле на очень слабом огне. Выключаем и оставляем остывать. На рабочую поверхность высыпаем муку, в середину крошим дрожжи, добавляем сахар, натертую цедру апельсина, процеженное остывшее масло, из которого убрали розмарин. Вымешиваем однородное тесто. Добавляем замоченный на полчаса и отжатый изюм, и щепотку соли. Снова вымешиваем не меньше 10 минут. Формируем шар, помещаем его в смазанную маслом миску. Накрываем полиэтиленовой пленкой и даем подняться примерно полтора часа в теплом месте. Тесто должно увеличиться вдвое. Перекладываем на посыпанную мукой рабочую поверхность и формируем шарики примерно по 80 грамм веса каждый. Перекладываем на два противня, застеленных пекарской бумагой. Делаем на каждом поперечные надрезы и даем подняться под полотенцем в течение 40 минут. Посыпаем листьями с двух веточек розмарина. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около получаса. Тем временем вливаем в кастрюлю 100 мл воды, добавляем 50 г сахара, доводим до кипения, выключаем, остужаем. Смазываем сладкой водой испеченные булочки. Домашний бузинный ликер из кьярамонте. Самбука экьярамонте. Ингредиенты. 500 грамм бузины, 250 грамм сахара, цедра одного лимона, 10 листьев лимона, 2 литра спирта 90 градусов. Ягоды бузины расталкиваем ступкой и оставляем на 12 часов забродить в тёплом месте. Фильтруем и полученную жидкость переливаем в банку с цедрой, сахаром, лимонными листьями. Заливаем спиртом, ставим на солнце для мацирации встряхивая раз в день одну неделю. Теперь убираем в темное место на два месяца, после чего процеживаем и злоупотребляем, то есть употребляем.